Глава вторая. Над бездной. Покончив с банками, Ваня набрал воды из колодца, ополоснулся и вернулся в дом. «Люся, Люсенька!» — причитала мама, бегая из комнаты в комнату. «Да где же она?» Непонятно, к кому обратилась мама, налетев на угол печки, в сердцах шлепнула печь ладонью и с грохотом отодвинула закопченную крышку, заглянула зачем-то в черное устье. «Да где же этот ребенок?» Пробормотала расстроена, закружилась по кухне, наткнулась на неподвижного Ваню, воскликнула гневно. «А ты чего стоишь?» «А чё делать-то?» — недовольно переспросил он. «Как это что делать?» — возмутилась мама. «Ты что, не понимаешь? Ребенок пропал! Сестра твоя, между прочим!» Ваня переступил с ноги на ногу и уставился на носки своих кроссовок. «Да никуда она не пропала!» прячется. Двухлетняя Люська действительно обладала великим даром исчезать. Казалось бы, на ровном месте. Ее даже в городской квартире обычно искали всей семьей и находили только тогда, когда она сама хотела. «Иван, немедленно найди сестру!» — строго приказала раскрасневшаяся от безрезультатных поисков мама и забормотала себе под нос. «Невозможно! Невероятно!» «В чужом доме!» «Такое равнодушие!» Ваня пожал плечами и начал методично осматривать все углы из-за и закоулки пока еще совсем незнакомого помещения. В комнатах витал прозрачный сумрак. Он скапливался в углах, прятался под старым диваном, копился в дремучих шкафах и комодах. Вся эта рухлядь осталась от прежних владельцев и годилась разве что на свалку. Но мама ни за что не соглашалась выбросить ни одного ветхого табурета с придыханием, называя рассохшийся хлам антиквариатом. В мебели, а уж тем более в антикварной Ваня ничего не понимал. Да и не собирался понимать. «Дрова, они и есть дрова!» — вынес свой вердикт отец, окидывая взглядом в нечаянное богатство. Но спорить с мамой не стал, себе дороже. Ваня вздохнул и, согнувшись, заглянул под старинную металлическую кровать с провисшей сеткой. Под кроватью никого не было. Но в тот самый момент, когда Ваня осматривал подкроватное пространство, он почувствовал в комнате какое-то движение. Даже не движение, а присутствие. Как будто тень качнулась или сквозняк пробежал. Ваня обернулся мгновенно, почти молниеносно. Между прочим, он очень гордился этой своей способностью. Именно благодаря ей он умел выследить не только проказливую сестрицу, но и, например, поймать муху на лету. Никого. Но пожелтевшая тюлевая занавеска на окне колыхнулась, и чуть заметно покачнулась дверная створка. У Вани ёкнуло где-то под горлом. Он замер, не смея шевельнуться. Застыл, даже дышать перестал. Ничего, ни одного движения. Вдруг хлопнула незакрытая форточка, и зажужжала, забилась в тусклое оконное стекло залетная муха. Ваня даже плюнул от охватившей его злости. Иван, ты нашел сестру? крикнула мама из недр дома. Сейчас, отозвался он, поднялся с пола, осмотрел рассохшийся шкаф, перешел в соседнюю комнату. но ни под столом, ни за комодом, ни под диваном Люськи не было. Мама гремела чем-то в синях и восклицала что-то восторженное. Ваня перебрался на кухню, проверил печь и за печью, заглянул под лавку. — Люська! — позвал. И снова кто-то пробежал за спиной, легкий и быстрый. И не просто пробежал, а хихикнул так тихо и ехидно. На этот раз Ваня успел заметить что-то черное, метнувшееся в угол. Ваня, не раздумывая, бросился за ним и чуть не свалился, стукнувшись лбом о низкую деревянную дверцу, неизвестно откуда, появившуюся в неглубокой нише. Он притормозил, потер лоб с быстро надувшейся шишкой. — Ну, конечно! — сам себе сказал он. — Эта мелкая девчонка спряталась в чулане! Он толкнул дверцу, та поддалась легко. Распахнулась и в образовавшийся проем потянуло холодом. Ваня заглянул. Темень, хоть глаз выколи. Пошарил по стене, нащупал выключатель, зажег свет и быстро спустился вниз по каменным ступеням. Ничего себе! Он вновь очутился в подвале. Еще один вход? Почему бы и нет? С этим надо будет разобраться. Но сначала отыскать сестру. «Люська! Вылезай! Я тебя нашел!» Он оглядел нишу и полки, откуда он совсем недавно перетаскивал запасы прежних хозяев. Люсенька, ласково позвал он. «Я не буду ругаться! Выходи, я тебя вижу!» — соврал Ваня. В углу завозилась и хихикнула. «А, вот ты где!» воскликнул он торжествующе и одним прыжком добравшись до огромной бочки заглянул в нее на дне сидела люська она смотрела на ваню блестящими глазами и тараторила кися кися кись как ты туда забралась удивился брат чтобы достать ее пришлось положить бочку на бок он вытащил люську довольную и ничуть не испуганную У стены стояла деревянная лестница, видимо, специально для того, чтобы можно было достать до верхних полок. Теоретически, Люська могла с ее помощью подняться. Но потом что? Прыгнула в бочку? Для нее слишком высоко, она расшиблась бы. «Кись!» Не унималась Люська, показывая пальчиком в темный угол. И снова Ване показалось, будто он видит кого-то. Или точнее. Этот кто-то пронзительно сверлит его взглядом. «Эй! Кто там такой? Покажись!» Ваня сделал шаг в сторону прячущегося в темноте, и вдруг оттуда сверкнули два желтых огня, и раздалось характерное шипение. «А, так это кот!» — рассмеялся Ваня. «Коть!» — обрадовалась Люська. «Кис-кис!» — позвал он кота. Из темноты выступил дымчатый, как сумрак, котище и скользнул к ступеням. Дверь оставалась приоткрытой, и котярян немедленно этим воспользовался. «Ишь, какой гордый!» Ваня, взяв сестру на руки, выбрался из подвала и отнес ее маме. «Там у нас котяра чей-то разгуливает, как у себя дома!» Но я бедничал он. «Да?» — рассеянно переспросила мама. Коты — это хорошо, они ловят мышей. Я знаю, в частных домах водятся мыши, поэтому кот необходим, надо налить ему молока. Люська сосредоточенно почесала запястье. Что такое? Мама взяла ее за руку. Запястье припухло и покраснело. Ваня присмотрелся и сразу увидел следы от укуса какого-то животного. Отпечатки мелких и острых зубов. Где она была? сполошилась мама. «В подвале?» «Как она туда попала? Я же проверила, люк был закрыт». «Не знаю, что ты там закрыла, но дверь за печкой была открыта», сообщил Ваня. «Какая еще дверь?» удивилась мама. Теперь пришла пора удивляться и Ване. «Что значит, какая дверь?» «Та, что ведет в подвал», повторил он. «Сын мне сейчас не до шуток». Мама заметно нервничала. Люська чесала запястье с ожесточением. — Не хватало еще, чтоб какая-то инфекция, — бормотала мама. — Ваня, дай мне аптечку. Кажется, я ее выложила на столе в большой комнате. Если нет, то в сумке. Ваня метнулся в комнату, принес аптечку. Мама лихорадочно вывернула ее, дрожащими руками нашла бутылочку с йодом. Пока мама обрабатывала место укуса, Ваня смотрел на сестру и думал. «Неужели кот укусил?» «А вдруг он бешеный?» «Где папа?» — спросил он. «В магазин поехал», — ответила она. «Послушай, надо Люсю в поликлинику отвезти. Вдруг у них тут среди животных эпидемия. Мало ли что». Ваня кивнул, он почему-то тоже испугался. Мама подхватила недовольную Люську. «Ты и будь здесь, я не помню, куда ключи положила». Ваня послушно остался дома, а мама потащила сестру в поликлинику, намереваясь по дороге выяснить у соседей, где эта самая поликлиника находится.